Глава 18. Артем вышел из перехода. Вокруг было тихо и темно. В нос снова ударили тошнотворные запахи пожара и обгоревшей плоти. Где-то вдалеке слышался гулу сирену. Двигаясь максимально осторожно, он направился по уже знакомому маршруту. Еще недавно этим же путем из осколка выбрались пять тварей собирая щедрую среди беззаботных посетителей торгового центра. Его не было несколько часов. За это время успело стемнеть. День сменился зябким осенним вечером. Темноту зала рассеивали красно-синие лучи проблесковых маячков, проникающих в окна с улицы. Ухо уловило знакомое порыкивание. Твари никуда не делись. Похоже, он не ошибся. Звери действительно обладали неким механизмом социального взаимодействия со существуя подвое. Первая пара монстров обнаружилась на знакомом месте. Как раз там Артем боролся с одиноким зверем. Они сейчас как раз лакомились его тушей. Парень задался вопросом, неужели эти уроды за все время, пока его не было, так и не насытились? Только чуть позже пришло воспоминание, что жители осколков также развиваются и эволюционируют, убивая игроков. Возможно, эти получают силу через пожарание. Подобный механизм был наиболее близок и понятен плотоядным хищникам. Это выглядело некой беспощадной справедливостью системы, она всем давала равную возможность к развитию. Молодой человек, стараясь не шуметь, пересек зал, направляясь к выходу из здания. Вторую пару существ он так и не обнаружил. Приближаясь к погнутым разбитым дверям, он аккуратно обходил разбросанный мусор и тела тех несчастных, для кого сегодняшний поход за покупками обернулся страшной трагедией. Выглянув из панорамных окон холла, Увидел, что здание взяли в кольцо представители полиции и, возможно, военные. Штурма к этому моменту, видимо, все еще не было. На всякий случай Артем использовал смещение фазы, чтобы покинуть торговый центр. За активный день силы порядком истощились, но оставались на достаточном уровне. Бегом миновав парковку и блокированную полицию проезжую часть, игрок завернул за угол жилого дома и только там вышел из фазы, правда, все еще оставаясь под пространственным покровом. Неожиданно где-то в полукилометре послышалась стрельба. Артём машинально пригнулся. Воюют со второй парочкой хищников? Ха, неважно. Он не имел ни сил, ни желания любопытствовать и встревать в новые приключения. Прошагав еще несколько кварталов, Артем нашел тихий подъезд и переоделся в гражданское, едва не забыв снять серую маску, совсем неощутимую при ношении. Несмотря на рюкзак, парень запихал всю экипировку в пространственный карман. Мало ли... Нарвётся на какой-нибудь обыск. Закончив, он, как мирный обыватель, направился к знакомой площади, расположенной неподалеку. По вечерам там кучковались бомбилы. Артем сейчас был готов расстаться с любой суммой наличности, лишь бы его отвезли домой. Следуя к цели, парень то и дело слышал тут и там раздающиеся звуки полицейских спецсигналов. Где-то неподалеку снова прогрохотала стрельба. На улицах почти не было людей, и совсем редко проезжали автомобили, Ощущалась какая-то тревога, непривычная даже на фоне событий последних месяцев. Наконец, дойдя, Артем обратился к первому попавшемуся водиле на Чепырке. Тот, услышав пункт назначения, начал был отнекиваться, но когда парень сразу протянул ему несколько крупных купюр, моментально запустил движок. Игрок буквально рухнул на переднее сиденье и разлёгся в неудобном кресле отечественного автопрома. Водитель, разбитного вида дядька, Явно хотел завести привычный разговор о своем бизнесе, но, увидел что пассажиры, не проявляет ни капли внимания, нахмурюшись, сконцентрировался на дороге. Ехали в молчании, негромко играла какая-то русская попса. Минут через 15 музыку прервали новостной передачей. Взглядом спросив у водителя, Ратём сделал погромче. Было интересно получить какую-то информацию об обстановке вокруг торгового центра. Прерваем для новостного выпуска, уважаемые москвичи. По оперативным данным, в торговом центре «Риверстоун» произошел теракт. Подробности уточняются. В черте города инициирован план «Перехват». Майор столица в соцсетях попросил жителей не покидать своих домов без крайней необходимости. Повторяю, меры временны. Для паники нет оснований. После этого понеслась какая-то чушь от экспертов. Артем быстро потерял к ней интерес. Переключив на другую волну, какой-то русский рок, парень увеличил громкость. Водитель, к счастью, с разговорами не лез. На выезде из города увидели несколько патрулей дорожно-постовой службы с включенными мигалками, однако те никакой транспорт не останавливали. На трассе парень задремал, а потому поездка прошла за один миг. Разбудил его водила, подъехавший к проселку, и по какой-то причине ни за какие коврижки не пожелавший довести пассажира прямо до дома. То ли что-то знал о произошедшем здесь, то ли опасался нападения, чёртову пойми. Спорить молодой человек не стал. Покинув транспортное средство, Артём споро добрался до дома. Следуя к своему жилищу, парень не сам не заметил, как автоматически проверяет окружающее пространство на предмет опасности. Плодно поужинав, первым делом отправился мыться. С ожесточением Артём раз за разом тёр кожу грубой мочалкой. Казалось, что в тело въелся пепел убитых на его глазах людей. Будто он насквозь провонял этими тошнотворными запахами. С трудом остановив себя, Ингрок занялся делами, вопреки усталости и желанию спать. Для начала проверил добычу с босса. Помимо, наконец, найденного Телекона, тот расщедрился ещё на два расходника. Явление энергетического резонанса. В области действий создаёт резонанс концептуальных энергий, разрушающий стабильные конструкты. Ещё одно явление, которое Артём относил к техническому типу. Если парень правильно понял, оно не наносит прямого урона, зато обладает важной механикой и, использованной в нужный момент... Даст неоценимую пользу. Взгляд перешел к следующему этому. Явление потокового выброса энергии. Пользователь выпускает плотный поток энергии, наносит концептуальный урон от атрибута света и дополнительно от именного – саура. Пользователь имеет возможность менять характеристики фокусировки луча. Это еще что такое? Именной атрибут саура? Сам навык по описанию очень походил на ту чудовищную атаку золотой энергии. Если подумать, цвет и правда отличался от обычного света, даже очень яркого. Давал ли такой эффект этот самый именной атрибут? Артём вспомнил и то существо в центре аномалии, оставившее таинственный артефакт в виде пера, все того же золотого цвета. Какие-то мысли по этому поводу были, но информации не хватало, чтобы делать выводы. Кроме одного, сквозные осколки слишком опасны, даже без учета угрозы от других игроков. Закончив слутом, он достал Таликон. Артем решил использовать его немедленно. Усталость, конечно, чувствовалась, но состояние было удовлетворительным. А ждать больше не хотелось совсем. Все это подогревало волнение. Игрок беспокоился, что его догадки окажутся ложными, и он пролетит с так нужной сейчас эволюцией. Решившись, парень уже знакомым способом активировал расходник, улучшая последнюю из оставшихся характеристик. «Внимание, игрок! Характеристика сила получает бонусный эффект». Вы не можете выбрать его самостоятельно. Вы получаете бонус, соответствующий естественному вектору развития организма. Получен скоростно-силовый тип. Оптимизировано проявление максимальной мощности движения за кратчайший промежуток времени. теоретические условия для эволюции выполнены. Замерев, Артем ожидал реакции системы, дабы получить долгожданное сообщение в лонгах. Он уже начал волноваться, когда появились заветные строчки текста. Внимание, игрок! Все ваши характеристики достигли значения, необходимых для второй эволюции. Процесс улучшения организма и настройки энергетического тела начнется после перехода в состояние сна. Вот оно! Сообщение, практически идентичное первому. Разве что добавили какую-то настройку энергетического тела. Но молодой человек вовсе не возражал. Оставалось только выполнить последние условия. Лечь спать. Артём был только рад. Глаза буквально слипались после событий насыщенного дня. Выпив белковый коктейль, чтобы дать организму больше ресурсов, он забрался в постель. Парень помнил свое пробуждение после первой эволюции. Сейчас было намного хуже. Не открывая глаз, он как мог подавил мигрень и прочитал проявившиеся строки сообщения. «Внимание, игрок! Вы успешно прошли эволюцию. Ваш организм был улучшен». Энергетическое тело усилено и прошло первичную настройку. Желаете ли вы сменить вектор развития? Текущий – ментальный. Альтернативно допустимый – нейтральный. Подумав, Артем отказался от предложения. Ментальное, чтобы в себе не таило, его полностью удовлетворял. На этом его выдержка закончилась. Сознание снова провалилось в темноту. Второе пробуждение, если было лучше, то совсем ненамного. Ломило кости, болели мышцы, ныли связки. Зато голова прошла. Она сейчас ощущалась, словно ватой набиты К сожалению, организм не давал в очередной раз уйти в спасительное забытие сна. Чтобы отвлечься от самочувствия, он открыл окно характеристик. Арт. Уровень 45. Ментальный тип 2. Характеристики. Сила – 19. Ловкость – 20. Выносливость – 28. Интеллект – 40. Восприятие – 17. Свободные очки – 3. Основные атрибуты.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 Все получили три бонусных единицы, а интеллект — целых пять. Правда, помню записи неизвестного научного сотрудника об убывающей полезности характеристик, не стоило так впечатляться. Он уже и сам заметил, что каждая последующая единица стала давать меньше видимого эффекта. Ну а разбитое состояние не в последнюю очередь связано именно с предельным разовым улучшением. Очень хотелось проверить работу навыков, но организм заставил повременить. Не нужно загружать и без того измученное тело. Удалив просто неимоверный голод, Артем таки взглянул на часы и очень удивился, что провел в забытие целых трое суток. Перепроверив данные на кнопочном телефоне, подаренном Китаевым, он убедился, что не ошибся, заодно глянул и пропущенные Удивительно, но майор не писал сообщений, не звонил, хотя после того крематория в торговом центре он просто обязан был хотя бы поинтересоваться деталями. Эта странность порядком заинтересовала Артема. Заглянул в интернет. От последних новостей глаза буквально полезли на лоб. Неужели началось? Мировая сеть, как всегда, при каком-то крупном событии, бурлила от противоречивых данных. Чтобы как-то проследить хронологию, Артём пролистал ленту назад, до дня бойни в торговом центре. Атака тварь была настолько смертоносной и страшной, что в сеть практически не залили видео с места событий по банальной причине. Было некому. Люди, которые могли снимать происходящее, просто не смогли уйти живыми. Записи камер видеонаблюдения появились многим позже. Да, о факте чрезвычайной ситуации быстро прознали, но о деталях говорили всякое. Уже к вечеру была поднята полиция и разгвардия. Все по какой-то мутной причине. Списали все на террористическую угрозу. Ввели пресловутый перехват. «Вот она! кивнул сам себе Артём. «Тогда все и началось». Оторжение системы перешло в агрессивную фазу. Существа вышли из порталов. Ночью все экстренные службы страны заполонили вызовы с противоречивыми водными. Казалось, звонившие люди сами не верили себе, рассказывая какие-то непонятные вещи о странных монстрах, ведь твари из порталов для большинства обывателей по-прежнему оставались чудо по ту сторону монитора. В странах на другой стороне земного шара, где в это время царил день, все было тихо. Известно точно, что первая волна атак чудовищ двигалась по человеческой цивилизации вместе с ночным временем суток. Читая первые сводки, парень осознал, что все происходило совсем не так, как он себе представлял. Он, в принципе, не особенно задумывался над этим моментом. Из-за прочитанных книг и пройденных игр всё виделось неким сбором тварей в толпы или армии и биту насмерть с человеческими войсками и игроками. В реальности все изменил один единственный упущенный факт. Гости из аномалий не хотели умирать. Более того, они, вероятно, очень даже боялись смерти. Во что это вылилось? В полную смену специфики происходящего. Существа и монстры вылазили из порталов, чаще всего под покровом ночи. Атаковали из засады, убивали беззащитных. Бои с игроками или военными они либо избегали, либо уступали только в случае собственного преимущества или неспособности избежать. Дальше их поведение разнилось в зависимости от их предпочтений и природопроисхождения. происхождения. Кто-то продолжал использовать осколок как логово и выходил только для охоты на двуногую дичь. Кто-то, наоборот, признал каменные джунгли родным домом. Многие монстры ушли в канализацию или метро. Кто-то с хорошими способностями к передвижению по вертикальным поверхностям охотился в многоэтажках. Некоторые твари поселились в лесах, активно осваивая дикую природу. И сейчас уничтожали местную фауну, неспособную сопротивляться существам системы. Помимо всего этого, монстры из аномалий с не меньшим удовольствием убивали и друг друга. Были даже зарегистрированы интервенции тварей в чужие аномалии. Артем продолжал читать ленту. Волосы вставали дыбом. Прошло трое суток, а цивилизация уже шаталась. Никаких эпических войн, никаких схваток, миллионных армий. Тварям было плевать на подобные вопросы. Они убивали, потому что хотели утолять голод. Те, кто послабее, охотились на женщин, стариков и детей. Но хватало и сильных существ. Эти могли себе позволить более свободное существование. Правительство стран действовало по своему усмотрению. Где-то ввели в войска города и пытались убивать новую угрозу. Получалось туго. Как Артем уже прочитал, никто из гостей не спешил принимать смертельный бой. А в крупных мегаполисах, да еще и при соответствующих способностях, Существа могли прятаться до бесконечности. Плохо еще и то, что армия, в принципе, не была подготовлена к подобной угрозе. Вся военная наука человечества была заточена исключительно на противодействие своим сородичам. Солдаты и их командиры не знали, что делать. Бронетехника совершенно не помогала в этом вопросе. Легче шла борьба в небольших поселениях, жителей которых полностью эвакуировали. Но человечество не могло себе позволить покинуть все города разом. Куда? Все населённые пункты, кроме совсем крохотных деревень и ферм, были в равной степени охвачены новой бедой. А оставить их полностью означало остановить машину цивилизации и скатиться в Средневековье. удивительно, что помимо товарить человечеству в ближайшем будущем грозили голод и гуманитарная катастрофа. Лучшие дела шли в Англии, где до этого НАТО развернули войска для зачистки аномалий и более-менее вошли в новую специфику работы. Но в этой стране было катастрофически мало игроков, а население оставалось беззащитным. Хорошо справлялись в США. Игроков там было много, а гражданские вооружены до зубов. Вот только где и сила, там и слабость. Многие города охватила волна беззакония и грабежа. Люди и игроки творили беспредел, почувствовав потерю контроля властей над ситуацией. Также оппозиция в некоторых штатах снова заговорила о независимости. Артём закрыл мировые новости и стал изучать дела на своей родине, Мимоходом удивленно отметил, что интернет и электричество все еще работают. Впрочем, трехсудок мало, чтобы остановить во многом автоматизированные системы. А стратегически важные узлы наверняка охраняли. В России дела шли посредственно. В целом, не лучше и не хуже, чем у остальных. Больше всего сказывалось малое количество игроков и уязвимость населения из-за отсутствия оружия. Людям банально было нечем защищать свои жизни. Буквально сегодня правительство издало указ о полной амнистии игроков с единственным условием — помогать. Одних требовалось только прибыть в мобилизационные пункты. Артём бы посмеялся над богачами, которые всю жизнь готовились свалить, а в итоге оказалось некуда. Но ситуация к юмору не располагала. Весь мир катился по наклонной».